Когда, запихнув толстовку в сумку, Белло подходила к своему месту, то увидела такую картину. Дмитрий Иванович нёс шефа на руках в сторону бизнес-класса и кричал: "Простите, дайте пройти. Быстрее, ещё быстрее. Зовите старшего проводника". Через 5 минут объявили по громкоговорителю: "Нет ли врачей в самолёте?". С места поднялась женщина средних лет и прошла в сторону стюардес. Белла не сиделась на месте, она решила пройтись и глянуть, что же там происходит. Заглянув в салон бизнес-класса, Белла увидела, что шеф лежит на полу с бледным лицом. Все склонились над ним, а Дмитрий Иванович с женщиной, которая откликнулась на доктора, пытаются вдвоём что-то предпринять. Когда закрылась дверь скорой помощи, никто даже не шевельнулся. Все стояли и смотрели ей вслед. Бессонная ночь и масса переживаний давала о себе знать. Люди были в ступоре. Сначала были четыре часа борьбы за жизнь шефа. Стюардессы забыли про салон и даже не покормили народ положенным завтраком. Нет, в Москве было два ночи, но в Благовещенске, где они приземлились, было восемь утра, и завтрак был положен. Но больше всех в реанимационных мероприятиях, конечно, принимали участие Дмитрий Иванович и врач-реаниматолог Катерина, которая по счастливому стечению обстоятельств летела с конференции. На самом деле повезло. По указанию Катерины то и дело по громкой связи у пассажиров спрашивали разные лекарства, и те несли коробочки в бизнес-класс, пытаясь хоть чем-то помочь. В основном это были либо люди преклонного возраста, либо мамаши с детьми. Были было стыдно, что она ничем не могла помочь. У неё совсем не было лекарств, совсем. Также по рекомендации Катерины в аэропорт прибытия вызвали реанимационный автомобиль больницы, в которой она работала. Вот вслед ему и смотрели сиротливо 10 человек. Возле трапа в областном центре Благовещенске, что граничит с Китаем лишь 860 м ширины великой и могучей реки Амур. Почему через Благовещенск? Прервал тишину Юрий Григорьевич Громов, главный финансист фирмы, проще, бухгалтер. Нельзя было напрямую в Китай полететь. Это был солидный мужчина, 40 лет, про которых говорят красавчик. Он не пропускал ни одну девушку, по крайней мере, глазами. Это киесидейший Казанова. Когда выдавали путёвки, сказали, что санаторий находится прямо на границе с Россией, с другой стороны Амура и добираться так удобней. Без всякой интонации, ровным, уставшим голосом сказала Белла. Сказала она в автомате просто для того, чтобы услышать свой голос и понять, что это ей не снится. Кстати, милая девушка, давайте знакомиться, как-то приободрился Громов. Юрий Григорьевич, для такой красивой девушки просто Юра. Белла вяло ответила ему она и отвернулась. Ей было противно смотреть на его довольное лицо. Они ехали в автобусе к зданию аэропорта. Все были уставшие, грустные и очень хотели спать, все, кроме Дмитрия Ивановича. Он выглядел так, как будто только что принял душ, выпил кофе и готов к работе. Он что-то писал в телефоне, сосредоточенный, быстро, как стенографистка в суде. И вот именно тогда Бэлле пришла мысль, что Дмитрий Иванович не тот, за кого себя выдаёт. Получив багажи и выйдя из здания аэропорта, все увидели, что навстречу им почти бежит молодая и красивая девушка лет 25. Добрый день, очень рада всех вас видеть. Я ваш гид. Пройдёмте в автобус, почти торжественно произнесла прекрасная леди, и от её радостного голоса всем стало ещё грустнее. За ними прислали в аэропорт газель, старую и не внушающую доверия. За рулём сидел улыбчивый парень, рыжий, весь в веснушках, они очень шли хозяину. Парень был похож на Сыроежкина, такой же улыбчивый и обаятельный. Пока девушка рассаживала всех по местам, шофёр так искренне всем улыбался и заглядывал каждому в глаза, что туристы непроизвольно отвечали ему улыбкой, и напряжение немного уходило. "Денис, мы можем ехать", произнесла голубоглазая гид. Автобус тронулся, гид начала что-то рассказывать про город и его достопримечательности, но никто не слушал, каждый думал о своём. Кто он на самом деле? Зачем сменили гида? Что случилось с шефом? Только самолёт приземлился, а он уже звонит, требует урод. А мне здесь нравится. А она ещё похорошела.